Сергей Аксаков «Очерк зимнего дня». В 1813 году с самого Николина дня, Николин день, церковный праздник, справлявшийся 6 декабря по старому стилю, установились трескучие декабрьские морозы, особенно зимних поворотов, когда по народному выражению солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелую, вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина. Врывая столбы для постройки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году на богатый урожай озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений. Солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами. Ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невинными, так что и деваться с ними было некуда. С трудом пробивали пешнями и топорами проруби на пруду. Лед был толщиной слишком воршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелую ледяную корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла прорубь, так что для чищения ее надобно было подмащивать мостки. Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжил влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инием, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней». Красный, ясный и тихий стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли воды один на другой. И как-то невесело, беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл. Болезни без ветря, без снежи, и впереди бескормится для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде. И вот, наконец, пошли косички по небу. Мороз начал сдавать, Померкла ясность синего неба, Потянул западный ветер, И пухлая туча, незаметно надвигаясь, Заволокла со всех сторон горизонт. Как будто сделав свое дело, Ветер опять утих, И благодатный снег Начал прямо, медленно, Большими клочьями Опускаться на землю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые сначала, порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим. Все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки, падающий снег начинал закрывать все предметы, и белым мраком, одевал землю. Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад, и с наслаждением ходил по дорожкам, осыпаемые снежными хлопьями. Засветились огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперек улицы. Предметы смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок. «Какая Пороша будет завтра?» — подумала я. «Если снег к утру перестанет идти, где Малик, Малик — зайчий след на снегу, там и русак. И охотничьи заботы, и мечты овладели моим воображением. Я особенно любил следить Русаков, которых множество водилось по горам и оврагам Около хлебных крестьянских гумен Я с вечера приготовил все охотничьи припасы и снаряды Несколько раз выбегал посмотреть, идет ли снег И убедясь, что он идет по-прежнему Так же сильно и тихо, так же ровно устилая землю С приятными надеждами лег спать Длина зимняя ночь, и особенно в деревне где ложатся рано. Бока пролежишь, дожидаясь белого дня. Я всегда просыпался часа за два до зари и любил встречать без свечки зимний рассвет. В этот день я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать, что делается на дворе. На дворе была совершенная тишина. Воздух стоял мягок, и, несмотря на 12-градусный мороз, мне показалось тепло. Высыпались снежные тучи, и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне на лицо. В деревне давно проснулась жизнь, во всех избах светились огоньки и топились печи, а на гумнах при свете пылающей соломы молотили хлеб. Гул речей и стук цепов с ближних овинов долетал до моего слуха. Я засмотрелся, заслушался и нескоро воротился в свою теплую комнату. Я сел против окошка на восток и стал дожидаться света. Долго нельзя было заметить никакой перемены. Наконец показалась особенная белизна в окнах. Побелела изразцовая печка и обозначился у стены шкаф с книгами, которого до тех пор нельзя было различить. В другой комнате, дверь в которую была отворена, уже топилась печка. Гудя и потрескивая и похлопывая заслонкой, она освещала двери половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом. Но белый день вступал в свои права, и освещение от топящейся печки постепенно исчезло. Как хорошо, как сладко было на душе, спокойно. Тихо и светло. Какие-то неясные, полные неги, Теплые мечты наполняли душу.